Когда подрастёшь, Роман, Когда вырастешь из коротких штанишек, Может, и поймёшь, что бывают в жизни обстоятельства и чувства Посильнее гордости. А испачкать меня нетрудно. Как сам-то не боишься испачкаться? Всё ходишь за мной, всё зудишь, как комар под потолком. Какой же ты, Рома, нудный! Всё сказать тебе не могла, жалко было. Ты же меня от улицы спас дважды, От своего начальника тоже И все никак не поймешь, что женщины Не за это любят, за другое Ладно, ты честный, я заблудшая овца Освобожусь, опять к тебе приду Такие не отказывают Опять меня спасешь, а? Или не будешь? К тому времени женишься, поди Некогда будет чужих-то спасать Я вот что тебе скажу Женишься, не нуди Не нуди, сделай хоть раз неправильно. Так, чтоб баба ошалела и за тобой, за тобой пошла. Может, всего раз и сделай. Она потом всю жизнь помнить будет и за тобой, за тобой. Оксане стало весело. Может, тебя подставили, предположил Хоменко, сбитый с толку ее монологом. Нет, Рома, брала, брала в коридоре послышался шум. Хоменко и Оксана узнали голос Тимошевского. Начальник был разъярен. Он никому не разрешал допрашивать задержанных до окончания операции. «Не выпендривайся, скажи, действительно тебя подставили», — настаивал Роман, протягивая ей спасительную версию хотя бы на первое время. «Сейчас начнется», — констатировала Оксана, — «приближение голоса Николая Павловича». Ну, я этому старому козлу выдам. Роман знал старого козла и его возможности. Дело было почти безнадёга. Оставалась одна зацепка — бордель. Его и надо было раскручивать. Не верил он, что начальник линейного отдела милиции при вокзале не знал, что у него делается на запасных путях. Глава тридцать седьмая Собинова. Начальник информационной службы уже не кричал и не требовал, он умолял. «Нина Андреевна, ну вы себя не жалеете, вам и на пенсии, видать, неплохо. Так пожалейте хоть меня, у меня жена, двое детей, мать больная, мне работу терять никак нельзя». — Я вас уволить не могу при всем моем желании, — ответила Собинова и по-мальчишески шмыгнула носом. — Вы? — Нет. Ларин, да. Он сегодня на селекторном мне уже обещал. — Ларин вас тоже не уволит, он добрый. — Кто? Ларин добрый? — Ларин. — Вы знаете, скольких он уже уволил? — Догадываюсь, считаю, мало. Он всегда увольняет безалаберных. А вокзал — это четкость и порядок. И это, говорите вы, Нина Андреевна, ну что вам стоит? Хорошо, я не прошу совсем прекратить вашу отсебятину. Я понимаю, что такая жертва вам не под силу. Я прошу хотя бы сократить ее, но хотя бы называйте точно время прибытия и отправления. О, мой милый, кому в России нужна подобная мелочь? Мы страна необъятных просторов и бесконечного времени. «О чем вы меня просите? Человеку придется неделю трястись в душном вагоне до какого-нибудь Хабаровска. Он всю жизнь за это время передумает, перескажет своим соседям, переоценит. А я ему буду о каких-то минутах?» «Нина Андреевна, мы с вами не понимаем друг друга. Вы кто? Я? Ну, образование у вас какое? Воронежский университет. По специальности русская филология». Воронеж, да, знаю, бывало там на гастролях, культурный город. Я не верю. Вы не учились в университете. Да я вам могу диплом показать. Красный? Нет, немного смутился начальник. Что вы провалили? Только честно. Начальник уже понимал, что инициатива утеряна. Он все еще надеялся. А что ему оставалось? Ларин сегодня был зол, как никогда. Я получил четверку по истории КПСС и по русскому языку? Нет, по английскому, покраснел начальник. Историю я вам прощаю, английский тоже».